Через два дня умер отец Игоря. И вроде все этого ждали, но удар оказался очень сильным даже для меня, который толком и не знала о ушедшего альфу клана. А уж Игорь вовсе не отходил от тела отца все два дня, что находилось то в ритуальном храме. Мне приходилось силой заставлять его покинуть пост скорби, чтобы поесть. Но я тоже старалась быть рядом, поддерживать его, хоть и тяжело было на все это смотреть». Проводить Альфу последний путь собрался не только клан серебристых волков в полном составе, но и многие приехали из других кланов, никогда еще не видел столько оборотней сразу. И опять мне все казалось странным, ведь совсем недавно тут проводили обряд воссоединения нас с Игорем, а сейчас тот же жрец, но с гораздо более скромной раскраской, отпевал отца Игоря. И снова сыпались цветы, маленькие алые розочки, как символ уходящей жизни. А потом полетели будни, наполненные всякими разными хлопотами. Я готовилась к рождению малышей. Чуть ли не каждый день мы с Томой ездили по магазинам и покупали все необходимое, обустраивали комнату в доме, которую выделили под детскую. Игорь все-таки уговорил меня нанять няню. «Не для того, чтобы отстранить тебя от малышей, глупышка», – втолковывал он мне, «а чтобы помочь, чтобы одна ты не загнулась с ними». «Я не одна, я с тобой», — твердила я. «Да разве же из тебе подходящий помощник? Меня и дома-то не бывает, разве что ночью». Игриво подмигнул, намекая на то, что все ночи мы теперь проводили вместе в моей спальне, которая стала нашей общей. «Можете себе представить, чем мы там занимались перед тем, как провалиться в сон? И моя беременность и все увеличивающийся живот не мешали нам в любовных утехах». День родов приближался стремительно. И боялась я этого события все сильнее. А еще меня напугал Олег на очередном из приемов, проведя плановое ультразвуковое обследование. «Малыши лежат неправильно», – озабоченно произнес он и принялся выполнять какие-то манипуляции над моим животом. «Попробую говорить их переместиться, чтобы рожала ты сама». Детеныши-оборотни должны появляться естественным путем, чтобы с первым глотком воздуха активировать в себе всю ту силу, что заложено в них на генном уровне, иначе они могут оказаться слабыми. Я испугался еще сильнее. Не надо, чтобы наши малыши рождались слабыми. Я очень постараюсь сделать все от меня зависящее, чтобы подарить Игорю здоровое и сильное потомство. Однако тогда я еще даже примерно не догадывалась, через что мне придется вскоре пройти. «Ну вот, теперь намного лучше, хоть и крупноваты они немного», — вновь смотрелся Олегу монитор, водя валиком по моему животу. «Раскормила ты их, мать!» «Да ну я же не виновата, что в последнее время не могу наесться, и сама уже не рада, ажур не спадает. И пришел на место токсикоза, который мучил меня все это время. Теперь вот даже не знаю, что и хуже». «Так, назначу-ка я тебе диету, дорогая», — вновь посерьезнел Олег. «А то такими темпами...» Мог и не говорить. Без слов все было понятно, что сидят во мне слонята, которых не знаю, как буду выталкивать. Один Игорь вон утверждает, что никакая я не кубышка бесформенная, а настоящая красавица. А когда он говорит, что беременность меня делает еще краше, то хочется прибить его на месте. И этот день настал неожиданно. Вернее, конечно, я ждала его, но не с такой силой и не с утра пораньше. Не успела я встать с кровати, как меня скрутила резкая боль. А потом по ногам потекло что-то теплое. Игоря уже не было. На работу он отправился еще до завтрака. На мои вопли прибежала Соня, горничная. Увидев, в каком я состоянии и правильно оценив ситуацию, она развела кипучую деятельность. Уже через полчаса я находилась в поселковой больнице, а возле кровати мои столпились Олег, Тома и парочка медсестер. Тома смотрел на все происходящее испуганными огромными глазами. Олег прощупывал мой живот, пытаясь определить положение плодов. А медсёстры тыкали вены на обеих моих руках иглами, ставили капельницу и делали какие-то инъекции. Сама же я постепенно тупела по мере того, как нарастала боль. Нет, я, конечно, догадывалась, что волчата появляются на свет несколько иначе, нежели обычные человеческие детёныши, но не так же стремительно. Меня буквально разрывало изнутри. Я даже не заметила, как появился Игорь. Сообразила только, когда он уже сидел возле кровати и держал меня за руку, бледный и взволнованный». И это произошло в коротенький промежуток между схватками, что чередовали одна другую слишком часто, не давая мне возможности передохнуть и выплыть из полубессознательного состояния, в которое все глубже проваливался от всепоглощающей боли. Я догадалась, что что-то пошло не так, когда в промежутке между схватками не обнаружила возле себя ни Тома, ни ее брата. А вот врачей прибавилось. Кроме Олега в палате появились еще какие-то два мужчины – Они о чем-то тихо переговаривались между собой, пока медсестры распинали меня на родильном столе и подготавливали к родам. К тому моменту все мое тело превратилось в сплошной сгусток боли, и мне казалось, что я умираю. «Ася, послушай», — приблизился к столу Олег и прижал ладонь к моей щеке, заставив сфокусировать на себе взгляд. «Родовая деятельность у тебя очень активная. Малыши идут неправильно, но стремительно. Теперь мы даже кисарить тебя уже не можем, придется потрудиться». «Я не могу», — скорее шевелила губами, нежели сказала это вслух. «Ты должна», — легонько встряхнул он меня за плечи, — «мы ввели тебе обезболивающее, будешь тужиться по моей команде». И начался новый круг ада, во время которого меня заставляли тужиться раз за разом, пока остатки сил не покинули мое бренное тело. Я уже вообще ничего не соображала, до слуха доносились обрывки каких-то фраз. «Застрял», «Нужно тянуть», «Большая голова», «Ножка вывернулась», Кто-то кричал. «Не на меня, надеюсь, хотя и это меня мало волновало». В тот момент, когда плотная завеса тьмы медленно принялась спускаться на меня, в палате вдруг вспыхнуло яркое свечение, и появился жрец. Это он светился, но, возможно, мне так только казалось. Да его самого тут не должно было быть. Или он решил отпеть меня раньше, чем отправлюсь на тот свет? В том, что я умирала, я не сомневалась. Не чувствовала уже своего тела, словно то стало вдруг легче пуха. И мысли стали такими легкими, что лишь остатками воли получалось их удерживать в голове. А жрец все говорил и говорил что-то на своем языке. Голос его звучал то громче, то тише, и руки его мелькали сразу везде, как будто у него их было больше, чем две, как у мутанта или гуманоида с другой планеты. Я умирала с улыбкой на губах, и когда тьма накрыла меня с головой, я поняла, что в смерти нет ничего страшного, а после нее ровным счетом тоже ничего нет.